Глава 93. Тулин высыпает мусор на р а с т е л е н н ы е на полу в кухне две рекламные газеты, вынимает из ящика шкафчика вилку и начинает ковыряться в содержимом мусорного ведерка. На руках у нее пластиковые перчатки. В нос бьет резкий запах протухшей еды, сигаретных бычков и консервов. Ей приходится разворачивать смятые магазинные чеки в надежде выяснить... Куда могла скрыться парочка? Генс и его криминалисты ранее сегодня уже все перерыли в доме, где раньше располагался магазин, но н а я предпочитает перепроверить. Впрочем, и она ничего не находит. Только чеки продовольственных магазинов, да еще квитанции из химчистки, по-видимому, зачистку костюма, в котором Асгер Неергор возил Розу Хартунг. Тулин оставляет мусор на газетах. Она находится в жилой части заброшенного предприятия, и кроме нее самой, да еще ведущих наблюдений экипажей пары припаркованных неподалеку патрульных машин, в квартале больше никого нет. Пока что она может лишь констатировать, что Генс и его команда выполнили свою работу блестяще. Действительно, нет здесь даже намека на то, что парочка имела еще какое-либо жилье, кроме того, где сейчас находится сама Тулин. Что они продумывали маршруты отхода или искали какие-либо потайные места, где могли бы скрыться от полиции. Ранее днем сыщики обнаружили в одной из холодильных камер в старом забойном цехе матрас, ватное одеяло, мобильный туалет и несколько журнальчиков с детскими комиксами. Судя по всему, именно там и было задумано держать г у с т о в а Хартунга.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 что ему, т р и д ц а т и л е т н е м у мужику, нравились «Дом в Кристенсхауне» и простенькие датские комедии и мелодрамы с Дирком Пассером и Овес Прагео. Эдакие идиллические картинки из славных 60-х-70-х с зелеными лужайками и развивающимися национальными флагами. Проигрывал он их, видно, на запыленном DVD-плеере, и, лёжа на потёртом кожаном диване, смотрел на старом телеке с плоским экраном. Но с точки зрения Тулин, всё это вовсе не обязательно свидетельствует, что он психопат или просто невменяем. Вещи же Бенедикта, по которым можно было бы судить о её личности, представлялись наиболее значимыми в этом смысле. Брошюры о правилах изъятия детей из неблагополучных семей местными органами опеки,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 Но были там еще и поэтические сборники школьных времен Бенедикта с наклеенными фотографиями ее самой и Асгера Нейргора, лежащими на травке перед уродливым дорожным отбойником, а также документы о среднем медицинском образовании и различные программы реабилитации женщин во время беременности и в послеродовой период. И чем больше Тулин вникала в бумаги, тем сложнее ей становилось представить, что эта парочка могла совершить убийство, которое ей с Хессом выпало расследовать. И еще труднее поверить, что им оказалось по плечу в течение нескольких недель водить за нос столь серьезным образом организованное следствие. Поэтому она и признала правоту Хесса в разговоре с Нюландером весьма критически высказывавшегося по поводу возобладавшей версии. Когда сегодня утром Ная разглядывала материалы на стенах в квартире Хесса на Нёре-Бро, ей подумалось, что Хесс слегка с б р е н д е л Ко всему прочему, он никак не хотел признавать, что дочка Хартунгов давно погибла. А если еще вспомнить его противоречащее всем правилам и регламентам решение навестить сперва г е н с а а затем и Линуса Беккера – то вполне можно было предположить, что Хес малость, а может даже и не малость, не в себе. Тулин правда не забывает, что почти ничего о Хесе и его прошлом не знает. И тем не менее случившееся в Принудиловке заронило в ней зерно сомнения. А теперь она уже думает, что неплохо было бы им вернуться туда и попытаться вытянуть из Линуса все, что ему известно об убийствах и Кристине х а р т о н г Все так, но сейчас-то речь идет о Густаве. Закончив проверять ящики комода в комнате наверху, н а я спускается вниз, собираясь отправиться к Генсу и помочь ему вскрыть ноутбук, с чем у него вроде бы возникли проблемы. Внизу она поворачивает за угол и идет по коридору, но тут ее останавливает какой-то слабый звук. Где-то, видимо, сработала сигнализация, но не в жилой части, впрочем,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 и резко зажимает рот рукой, чтобы ее не вырвало.